Харуки Мураками. Крах Римской империи. Восстание индейцев 1881 года. Вторжение Гитлера в Польшу. И, наконец, мир сильного ветра. Крах Римской империи. Я обратил внимание на первый порыв ветра в воскресенье после обеда, если быть точным, в 14.07. В это время я, как обычно, В общем, как это делаю регулярно, по воскресеньям после обеда, сидел за столом на кухне и под звуки спокойной музыки записывал в дневник события прошедшей недели. Я каждый день делаю краткие записи, а по воскресеньям превращаю их в нормальный текст. Как раз покончив с событиями трех дней вплоть до вторника, я обратил внимание на резкий порыв ветра за окном. Я отложил дневник, надел на ручку колпачок и вышел на веранду снять высохшее белье. Оно, сухохлопая, развивалось в пространстве, будто надорванный хвост кометы. Тем временем ветер незаметно усиливался. Это к тому, что утром, а если быть точным, в 10.48, когда я вывешивал белье на веранду, не было ни единого дуновения. На этот счет у меня крепкая, как крышка домны, и отчетливая память. Я даже подумал тогда, ветра нет, может, и прищепки не нужны. И в самом деле, ни дуновения. Я ловко сложил белье в стопку и плотно закрыл все окна в квартире. Шум ветра стал почти не слышен. За окном, подобно страдающей от зуда собаке, беззвучно выгибались деревья, каштаны и гималайские кедры. Обрывки облаков, сродни шпионам с колючими глазами, наперегонки убегали с неба. На веранде дома напротив несколько сохнущих маек посиротски обвелись вокруг веревки, словно цепляясь за нее всеми своими волокнами. Чем не буря? Я с подозрением раскрыл газету. На карте прогноза погоды значка тайфуна нигде не было. Вероятность осадков оценивалась в ноль процентов. Судя по этой карте, воскресенье обещало быть мирным, как Римская империя в период своего расцвета. Сделав вдох на 30%, я закрыл газету и разложил белье по полкам. Затем налил себе кофе и под продолжающуюся музыку опять взялся за дневник. В четверг я переспал с подругой. Она любит заниматься сексом завязанными глазами, поэтому всегда носит при себе повязку из комплекта для сна в самолете. Нельзя сказать, чтобы мне это как-то нравилось. Просто она казалась хорошенькой в этой самой повязке, и я не возражал. В конце концов, каждый сходит с ума по-своему. Я вывел на странице за четверг принцип ведения дневника, 80% фактов и 20% самоанализа. В пятницу случайно встретился на Гинзе со старым приятелем. На нем был галстук со странным рисунком, на ткани в полоску, бесчисленные номера телефонов. И в этот момент зазвонил телефон. Восстание индейцев 1881 года. Когда раздался звонок телефона, часы показывали 14.36. «Наверное, она...» «Ну, то есть, это моя подруга с повязкой», — подумал я. «Мы договорились встретиться в воскресенье у меня дома, а перед приходом она обычно звонила. Еще она должна была купить продукты. В этот день мы собирались сварить суп из устриц». Как бы там ни было, в 14.36 раздался звонок. Дневник безупречен даже в плане хронологии. Около телефона стоит будильник, и я при каждом звонке смотрю, который час. Однако из трубки раздавались лишь звуки резких порывов ветра. Ву-у, ву-у, свирепствовал в трубке ветер, как и индейцы во время всеобщего восстания 1881 года. Они поджигали хижины колонистов, обрывали провода связи и грабили мелочные лавки. «Алло!» – сказал я в трубку, однако голос поглотили бурные волны исторических событий. «Алло!» – крикнул я громко, но тщетно. Я прислушался, и где-то между порывами ветра едва расслышал женский голос, хотя, может, это просто обман слуха. Во всяком случае, порывы ветра были чересчур резкими, и, похоже, поголовье буйволов немерено сократилось. Некоторое время я молча стоял, приложив к трубке ухо. Да так сильно... Что казалось, оно прилипло и уже никогда не отстанет. Однако спустя 15-20 секунд, словно на крайнем пределе спазма, будто обрывается нить жизни, пон? Повисла трубка. Пи-пи. Гробовая тишина, сравнимая с выбеленными трусами. Вторжение Гитлера в Польшу. Ну-ну. Еще раз вздохнул я и опять взялся за дневник. Сдаётся мне, надо быстрее покончить с ним на сегодня. В субботу танковые дивизии Гитлера вторглись в Польшу. Пикирующие бомбардировщики обрушили на Варшаву... Нет, стоп, не так. Вторжение в Польшу — событие 1 сентября 1939 года. И никак не вчерашнего дня. Вчера я, поужинав, пошёл в кино на фильм Мэрил Стрип «Выбор Софии», а вторжение Гитлера в Польшу — один из фрагментов этого фильма. Мэрил Стрип по сюжету разводится с Дастином Хофманом по дороге с работы знакомится в электричке с инженером-строителем, которого играет Роберт Де Ниро, и снова выходит замуж. Так ничего себе фильм. Интересный. Рядом со мной сидела парочка старшеклассников, которые гладили друг другу школьные животики. Школьные животики. Неплохо сказано, а? У меня самого когда-то был школьный животик. И, наконец, «Мир сильного ветра». Заполнив дневник за прошлую неделю, я уселся перед полкой с пластинками, чтобы выбрать музыку под стать свирепствующему в этот воскресный полдень ветру. В конце концов, мне показалось, что к нему подойдет концерт для виолончели Чайковского и «Sly and the Family Stone», и я поставил обе эти пластинки. За окном иногда пролетали разные предметы. Вот с востока на запад пронеслась белая простыня в форме чародея, колдующего над зельем. словно любитель анального секса откидывался назад хилый остав тонкой продолговатой вывески из жести. Слушая концерт Шостаковича, я смотрел на этот пейзаж за окном, когда опять раздался телефонный звонок. Будильник показывал 15.48. Я взял трубку, ожидая опять услышать звук ветра, равный по силе шуму двигателей Боинга 747, однако на этот раз ничего подобного не произошло. «Алло!» — сказала она. «А, привет!» «Я купила продукты и иду к тебе, хорошо?» «Нет проблем. Это самое... У тебя чугунок есть?» «Есть. Это... Как там у тебя? Ветра нет?» «Нет, он стих, когда в Накана было 15.25. Наверное, скоро и у тебя стихнет». «Может быть», — ответил я и положил трубку. Затем достал с полки чугунок и стал мыть его в раковине. Ветер, как она и предсказала, внезапно стих в 16.05. Я открыл окно и посмотрел на улицу. Под окном большая черная собака ревностно обнюхивала землю вокруг себя. Она без устали продолжала свое занятие минут 15-20. Я не мог понять, зачем ей это нужно. А в остальном облика и структура мира остались без изменений, какими были и до начала ветра. Гималайские кедры и каштаны, как ни в чем не бывало, неподвижно возвышались над землей. С веревки колом свисало белье. Ворона, сидя на верхушке столба, махала вверх-вниз своими гладкими, как кредитные карточки, крыльями. Тем временем пришла подруга и занялась супом. Расположившись на кухне, она промывала устриц, резала китайскую капусту, раскладывала тофу и варила бульон. Я спросил, не звонила ли она мне в 1436? тридцать «Звонила», — ответила она, промывая в миске рис. «Ничего не было слышно». «Ну, правильный ветер». Я достал из холодильника пиво и открыл его, присев на край стола. «И все же, с чего бы такой сильный ветер резко задул и внезапно утих?» — спросил я, обращаясь к ней. «Не знаю», — ответила она, зачисткой креветок, стоя ко мне спиной. «Мы многое не знаем о ветре. Так же, как и об античности, причинах рака, море, космосе, сексе». «О, ответом её тираду никак не назовешь. Однако дальнейшего развития разговора на эту тему не предвиделось, поэтому я сдался и стал внимательно следить за процессом приготовления супа из устриц. «Слышь, дай потрогаю твой живот», — попросил я. «Потом, не сейчас». Пока готовился суп, я сделал краткие пометки для дневника. «Крах Римской империи. Восстание индейцев 1881 года. Вторжение Гитлера в Польшу». Глядя на эти записи, в конце недели я мог отчетливо вспомнить все события сегодняшнего дня. Именно благодаря такой скрупулезной системе я не упустил в дневнике за 22 года ни одного события. В основе всех моих действий лежит эта оригинальная система. Дует ветер, не дует. Я живу таким вот образом.